Подробно о шагах 3.5. Рассмотреть возможные альтернативные решения на базе комплексного подхода. Как начинающий инженер компании Toyota вы с огромным рвением принимаетесь за решение проблемы. Вы выявляете ее первопричину, не забыв про анализ с помощью пяти вопросов «почему». Поразмыслив, вы находите блестящие решения. Вы прорабатываете его до мелочей и бежите поделиться с вашим наставником, но он не приходит в восторг от вашей идеи и не хвалит вас. Вместо того наставник спрашивает о том, учли ли вы альтернативные решения и как можно оценить ваше решение по сравнению с этими альтернативами. И вы теряете дар речи, поскольку были убеждены, что нашли самый лучший способ». Когда я и мои коллеги начали изучать систему разработки продукции в Toyota, мы заметили одну особенность. Она отличала Toyota не только от автомобильных компаний США, но и от других японских компаний, таких как Mazda и Nissan. Старшие инженеры и ведущие менеджеры Toyota обучены принимать во внимание комплекс альтернативных решений. Более того, Они способны одновременно думать о том, как стыкуются между собой разные аспекты, например, проектирование изделия и производственная система. Мы назвали это параллельным проектированием на базе группы альтернатив. Кажется парадоксальным, что несмотря на оценку столь широкого диапазона альтернатив, которая требует времени и замедляет принятие решений, По срокам разработки продукции, Toyota неизменно опережает своих конкурентов. Множество примеров тому дает история разработки моделей Приус, о которой рассказывалось в главе 6. Первое. При разработке новой подвески, которая понадобилась для Приуса, главный инженер проекта Утиямада решил устроить нечто вроде конкурса. Вместо того чтобы применить метод пропы ошибок. Испытывая подвески поочередно, он организовал одновременные испытания 20 разных подвесок. Второе. На момент создания автомобиля существовало множество конструкций гибридных двигателей. Команда рассматривала 80 разных типов гибридных двигателей. Один за другим отвергались те, что не соответствовали предъявляемым требованиям, пока перечень не сократился до 10 видов. Группа досконально рассмотрела эксплуатационные характеристики каждого из них и отобрала четыре лучших. Каждый из этих четырех был скрупулезно исследован с помощью компьютерного моделирования. Полученные данные позволили принять решение, в правильности которого группа была уверена. Третье. Решение о внешнем облике будущего автомобиля также принималась на конкурсной основе. Этой работой занимались 4 дизайн-центра в Калифорнии, Европе, Токио и Тойота-Сити. На первом этапе было предложено 20 дизайнерских решений. Потом из них были отобраны 5 эскизов, а затем 4 модели, выполненные в натуральную величину. Из них были отобраны 2 лучшие. И прежде чем решить, какую из них выбрать, в каждую были внесены изменения с учетом мнения широкого круга сотрудников. Вспомните, при разработке Приуса сроки были чрезвычайно жесткими и работа велась в условиях дефицита времени. Принимая любое из этих решений, Ути Ямада мог бы в самом начале попросить высказать мнение о том, какой из вариантов является оптимальным, а затем заняться проработкой принятого варианта и его пошаговым совершенствованием. Однако итеративный подход, который мы называем подходом «базисной точки», может упустить из виду лучшие альтернативы. В «Тойоте» из 80% времени, отведенного на планирование, значительная часть приходится на рассмотрение широкого круга альтернативных решений. Окончательный выбор делается лишь после такого рассмотрения. Старшие менеджеры «Тойоты» говорили нам, что самое трудное и самое важное – научить молодых инженеров не принимать решения, пока не будет рассмотрен самый широкий круг альтернатив. Одним из преимуществ широкого обсуждения вопроса является выявление многообразия альтернатив, которые можно затем системно оценить.